Глава 9. По узким и вечным улочкам города начало продвигался отряд из трёх богов людей, скрывающих лица плотными шарфами и глубокими капюшонами. Они умело избегали встречи с кем бы то ни было, пока не добрались до нужного им здания, старого, запечатанного и практически неиспользуемого. Пока один из них ковырялся в сложном и тяжёлом замке, а девушка следила за окрестностями, Третий подошёл к бонжеватному башку, что в усмерть пьяный валялся у лестницы, ведущей на соседнюю улицу. Вечность покоряется смелым, выдал этот мужчина местному. А смелые долго не живут, отозвался бомш и приподнялся. Все три его глаза раскрылись, и он сложил руки в поклоне перед членом основного клана. Клан людей, что в последнюю сотню лет быстрее всех набирал мощь и силу. Некогда простенькая провинциальная община где-то нашла средства и силы, превращаясь в серьезный клан год за годом. Теперь же внушительный поток новичков исправно игнорировал все хитрости и проблемы города, напрямую приходя к представителям и сходу вступая в их ряды, чтобы рьяно взяться за любую работу. Назывался этот клан Доминион Реликт, и состояли в нем исключительно люди. Трехглазый тоже был человеком. Нестандартное человег стало его отличительной чертой из-за способности, способности видеть и наблюдать, даже находясь за десятки километров. Конечно, развит он был не слишком, а его способности имели ограничения, но для его работы и этого более чем хватало. Почему новичок не пришёл в установленное место? Задал вопрос мужчина в шарфе. Нашу новичка не было. Вместо него из мира под названием Земля прибыл некто Лид. Что еще за Лид? Как выглядит? Какие способности? Где он сейчас? Главный нахмурился. Он не любил, когда планы не исполнялись. Тем более, если эти планы приказ главы клана. Этот Лид успел наделать в городе Шораху, а способности его хм, весьма странные. Я так до конца и не понял в чем их суть, но ему как-то удалось скрыться от моего взора. Пожал плечами трехглазый. Теряешь хватку, старик. Или новичок удивительнее, чем мы себя представляем? Согледатый ответил молодому, но уже сильному богу только улыбкой и искренностью. Сам он, наверное, мог бы потягаться с ним, будучи на пике сил. Но те времена давно прошли. Да и вся эта суета изрядно утомляла. Да и мне он же помогал получать стабильные ноды. Не забывайте о каких-то левых миссиях от города. Троица исчезла в открытом проходе мрачного каменного строения. Она аккуратно спускалась по крутым винтовым ступеням. Да, их клан был на слуху. Да, благодаря куче новичков и их самоотверженности он развивался семимильными шагами. Но но называться великим не мог. Не было у доминона и покровителей среди подобных великих кланов, так что он мог надеяться только на себя. Что уж говорить, если даже в городе начала им не дали закрепиться. Все сидящие здесь шайки, даже мелкие и слабые, держали за спиной каких-то монстров. И за первой границей в диких землях такие тоже имелись. Земли там было мало, места под крепости и бастионы еще меньше. От того до черной кланы там были на перечет, и все не имели явную или не очень связь с большими дядями из высшей лиги. А вот дальше. Дальше уже проще. Дальше начинались огромные просторы, где может обосноваться любой человек и любой клан. И если, конечно, на это хватит сил и денег. Ибо за второй границей начинается поле нескончаемого боя. Регионы и клановые владения меняют свои границы чуть ли не ежегодно. Там в горниле пламени войны рождаются поистине сильные личности. Но многие не выдерживают и ломаются, навсегда возвращаясь в город начала и отказываясь от уровней развития, лишь бы просто спокойно жить. А потом, да потом троица ещё не дошла. Только лидеры клана и заместители имели достаточно воли, чтобы заглянуть за третью границу. Некоторые даже выжили, но основная часть клана так и осталась в районе земель падших богов. 3. Селина Отправишь донесение в замок. Я берусь выяснить у новичков все и узнать причину провала в возвышении нашего адапта в новом мире, поглощенном системой. Распорядился лидер группы. Диар, сходи и накорми тварь. Только будь осторожен, он набрался силы и вполне может что-нибудь учутить. Зачем мы вообще кормим его? Он же не сдохнет и ему не нужна пища. Задалась вопросом Иселина. Командир строго посмотрел на нее и все-таки решил ответить на глупый вопрос. Потому что он уникальный монстр. Бог способен выжить даже если ему проткнуть сердце и отрезать руки и ноги. И да, еда содержит успокоительное, что угомонит его на неделю, сделает вялым. Ой, я и не знала. Спасибо, учитель льв, оклонилась девушка из недавнего пополнения. Суки, выпустите меня отсюда! Учуя запах еды, взбунтовалась тварь. Бедный бог с крайней редкой способностью, что меньше 30 лет назад появился в этом мире. Появился и столкнулся не с теми людьми. Ох, как бы он поспорил с ними о том, кто здесь действительно тварь. Дерево, а за деревом дерево, а за деревом куст, а за кустом снова, о, и ранговый топор, всё в мешок. А, где же мои любимые пространственные артефакты? Нужно, очень нужно найти ублюдка с подходящим заклинанием магии пространства и использовать её для благих целей, для себя. Я ходил по лесной тропинке и кустам, собирая оставшиеся после группы попугая артефакты. Основная часть их выжившего войска состояла из ящеров. Воспользовавшись столь щедрой возможностью, накинул отвод глаз и бесшумно сократил группу с десяти до пяти особей. Потом они что-то поняли и разбежались. Дурни. До города отсюда далеко не пять минут по перекопанному полю. Они что, надеются на подмогу? Конечно, я еще не знали, кто их враг, и впредь будут смотреть на Рыжего по-другому. Таинственные убийства, они такие, захватывают воображение и радуют тем, что ты не оказался на месте убитого. В любом случае, я сумел прикончить еще двух и одного ранить. Но он прямо визунчик. Умудрился отбить атаку из слепой зоны и получить кинжалом прямо в ходу из задницу. Так с моим клинком и убежал. Обежал он быстро. Мне до такой спринтерской скорости ещё далеко. Качаться надо. Так что хожу, добычу собираю и отбираю. Выбрал рюкзак понадёжнее, да побольше и запихнул в них практически всё. Вышло больше обычного. Видимо, каждый припер по меньшей мере часть своих боевых трофеев с собой. Остальные артефакты, полученные в стычке с людьми Брифтона, они отправили с полуживыми коллегами в город. И это я из их разговора узнал, пока шагал по петам, подгадывая момент для мгновенного убийства. Узнал я и еще одну интересную штуку. Оказывается, тот выжженный пейзаж, что на пару километров уходит от внушительной городской стены. доходя до первой линии относитно живой растительности это эффект защитных заклинаний города что время от времени сталкивается с прорывами тварей твари мелких и слабых это если не считать прорыва и извержения тварей там по-разному бывает всяких выкидывает рутым дядькам вырезать таких нет никакого смысла вот их и оставляют для прокачки молодняку и разным соплежуем что суд сопокинуть безопасную гавань В радиусе этой черты лучше никого не убивать. Стена города, конечно, показывает границу, но если ты попал на глаза стражам и система их глазами увидела преступление, ха, считай, ты совершил его на главной площади. Красная карточка и вперёд. Задолбали эти корректировки на тему запрета в города начала. И думается мне, что это ещё не конец. С другой стороны, Теперь окончательная схема от отта от системы мне понятно. Убил в городе, тебе жопа. Убил на глазах городских, сидящих на стенах, будучи сам за его пределами. Тебе жопа. Убил за пределами стен города, и никто из стражи тебя не заметил. Система закроет на это глаза. Именно поэтому все основные разборки местных происходят в лесах, холмах, озёрах, горах и болотах. Там и со стены никто не заметит, и случайные свидетели вездесущие по барабану. Она, чай, не тюльпанов выращивает, а богов просто беспределау не позволяет происходить. Это не в её интересах. Бассейн с мальками же. Всё, закончил сбор. Многовато, но мне жаба не простит, если всё это добро брошу. Итак, нагрузил рюкзаки, проверил запас божественности 15 единиц. Неплохо. А теперь пора топать. А дальше от городских ворот. Тут сейчас падальщиков, получивших весть о Мачилове, будет тьма. А если и не их, то попугай подкрепление наверняка отправит. Проигрывать он не любит. Когда смахиваются две пирании примерно одного уровня нажористости, тут уже дело принципа. Так что рисковать добычей не буду. Выживание в неизвестной среде – мой конек. Я, собственно, как к системе и познакомился, только этим и занимаюсь. Отправляясь поглубже в лес, натолкнулся на странное местечко. Кажется, это очень даже напоминает берлогу. Вопрос, что за зверь здесь обитает? Сунулся проверить, всё ещё поддерживая отвод глаз. Он ведь не только на людей влияет. Уста. Косточки вижу, странные, кстати, косточки, незнакомых зверушек. Обломки хитина, какие-то жвала. Но да ше этот неизвестный мне гурман успел много кого отведать. Кстати о костях. С ещё недавно жившими существами я обрезговал эксперименты делать, да и времени не было. А сейчас вот уже отошёл достаточно далеко от той поляны циклопов и тропы с убитыми попугаевцами. Так что можно и прикинуть, как тут будет работать моя способность. Взяв в руки большую кость, прикрыл глаза и уткнулся в способности эволюциониста. В этой версии системы особо управлять ее возможностями я не мог, но кое-что все еще было доступно. Значит, процесс поглощения биоматериала до окончания осталось восемь минут. Провел в позе ждунна с костью в руках положенное время и дождался, пока она осыпется прахом, отдав в мои руки тепло. Ну и системное уведомление заодно увидел. Биоматериал поглощен. Значит, процесс формирования сферы эволюциониста. Текущий прогресс составляет двенадцать тысячных процента. Для увеличения прогресса поглощайте больше биоматериала. Внутри меня появилось что-то, что можно назвать резервом. Но, насколько я знаю, по предыдущим исследованиям, эффект будет максимальным тогда, когда сфера сформирована полностью, и их может быть великое множество. Эволюционист, то есть я, использует их как строительные ресурсы, создавая объекты и формы. конструируя связи химических компонентов, а также синтезируя новые материалы. Похожим образом раньше в жизни на земле накапливал сферы здоровья для регенерации, но это совсем другая история. Сейчас же я использовал знания из одной отрасли, воплощая их через эволюциониста. Что это даст? В теории, для создания биооружия мне больше не потребуется использовать универсальную и дорогую божественную энергию. Достаточно будет тратить сферы эволюциониста, что я только придумал и воплотил в жизнь. Более того, туда можно поместить и неживые и материалы. Правда, без маленького минуса не обойдется и здесь. Держался за дерево, пока глох кружение не прекратилось. Очень неприятное чувство. И еле-еле справился с этой костью, опустошив резерв маны и энергии. По спине градом катился пот, а отвод глаз был готов вот-вот развеяться. Слишком. Прожорливо. Тяжело выдохнул и присел, восстанавливая силы. Да, я оказался прав. Когда оценивал перспективы различных магических заклинаний, тот, кто взял с собой в новый мир убер способности, обречен страдать, пытаясь развить их и вывести на приемлемый уровень. Вот взять, к примеру, мои способности. Если приводить их к используемой системой форм и рангов, то отвод глаз – это способность ранга И. Опять же, по моим прогнозам. Не слишком сложно, не слишком просто. Легко развеять по глупости, если не знать нюансов, а ещё требует подпитки в виде божественной энергии. Если работает против сильных противников, настроенных найти и убить меня хорошего. Базовая версия с такими врагами, рыскающими вокруг, не справится. Далее трансформация. Эта способность упрощает одну из граней эволюции, даруя системную помощь в работе с формой и содержанием трансформируемых или создаваемых объектов. Это способность ранга, скажем, D, с потенциалом роста до C ранга. Опять же, всё строго по моим прикидкам и способностям, что я успел повидать у других богов. От чего-то напоминает техники развития. Чем круче техника, тем её сложнее и дороже активировать. И тем тяжелее её контролировать. Даже трансформация в неумелых руках она вполне себе может прикончить пользователя. Достаточно изменить внутреннее строение тела безграмотно, и всё. Лови пердечный приступ или ещё какое горе. И последнее, третья способность контроль эволюции. Я не мог её не взять, но прекрасно понимал, какие у неё запросы и аппетиты. Это способность минимум А ранга, а может быть и S. И даже элементарные манипуляции с ней потребуют либо огромного количества божественной энергии, либо, как на примере с Костью, тебя просто опустошить за элементарное действие. Куда деваться-то, божок я, начинающий. Ох, всё, отдышался. Посмотреть, что нам приготовил дивный лес, кроме кучи засранцев. Выдохнул и поднялся, чтобы осмотреться. Нет, копить запасы сферы эволюциониста, мой персональный склад припасов, можно, но разве что перед сном, будучи в максимальной безопасности. А пока до лоексперименты. Хватит. И без того понятно, что надо намного больше божественности и характеристик, что повысят потенциал тела и моих способностей. Разум, дух, что качать? Для упрощения работы с контролем эволюции разум. Для усиления возможностей трансформации и отвода глаз дух. Для увеличения боевого арсенала тело. Это как камень ножницы бумага, только многократно сложнее. Уверен, девяносто процентов башков идут по пути универсальности. Да, на первый взгляд все логично. Но я продвигался сквозь заросли синелистых растений, которые становились то гуще, то реже. Время от времени встречались представители фауны в виде разных насекомых, светящиеся голубым светлячки, гусеницы и жуки самых разных и причудливых форм. То были искусственно созданные элементы экосистемы, поддерживающие жизнь в этом лесу. Очень красиво и интересно. Ботанику каком-нибудь. Я же пока принцип создания божественного мира и различных его регионов изучать не спешу. Башка взорвется быстрее, чем докопаюсь до истины. да и зачем все учить с нуля, если в городе наверняка есть монстры возрастом в миллион лет, уже успевшие все это обдумать вдоль и поперек? Нечего время терять. Другие боги могут считать, что времени у них вакон, аж целая бесконечность. Увы, это не так. Тут все еще какой-никакой осот сум. И шанс показать себя перед сильными миро всего только один. Это раз, два. Матерь-система во внешнем мире, гуляя по галактике, сходит с ума, поглощая планету за планетой и подкидывая сотни и сотни новых божеств из захваченных миров. И как не сопротивляются, исследуя и противодействуя этой древней ужасающей машине, оставшиеся в галактике расы, их участь предопределена. Факт. Тот размах и масштаб, который взяла система, расширяясь, чётко говорит о том, что у неё реальные проблемы. Иначе бы она и дальше сидела там, где была а миллионы лет назад и не двигалась. Да, я знал об атаке системы на галактику, потому что сам, хоть и лишился большинства воспоминаний о первой жизни, оставался частью этой галактики. И контакт, взаимодействие и спасение других миров от экспансии системы – моя основная задача была, по крайней мере. А что вы хотели? Думаете, каждый мир, в который входит неудержимая, видит happy end? Как бы не так. Сколько монстров и не прошедших систематизацию тварей породили ошибки системы. Например, в моём мире такими тварями оказались зомби. И я уверен, есть куча миров, где из-за таких же товарищей всё заканчивалось смертью всего живого. Да и какой-нибудь мутант, нет, нет, да и доходил до моего уровня, становясь божеством. И если этих порождений тьмы нет в городе начала, Где они тогда? Очевидно, за его пределами, в зонах, где можно охотиться, убивать, возрождаться и снова убивать друг друга, а порой и аппетитных башковов, сунувших свой нос куда не следует. Теперь вот и я иду со своим носом наперевес, чтобы сунуть его туда, где эти твари обитают, и на них наверняка можно неплохо навариться. А уж божественность и выдадут, или нодами выясню на практике. Лес был живым, настоящим. Жучки в стайках напоминали гигантских муравьёв, скрещённых с кузнечками. Они строили из упавшего и сломанного дерева свой дом. Надо же, не хуже наших бобров резали своими мордами кору и более твёрдую часть ствола. Рядом стачивали ещё парочку деревьев, что пускали почти прозрачный сок из своих ран. Через пару километров я наткнулся на грибную поляну. Удивительную и завораживающую, почти идеальной шляпки облепили всё в радиусе 20 м, а уж в высоту некоторые вырастали метров на 5 минимум. Большая часть грибов была размером с две мои ладони в боевой форме. Интересно, они чего-нибудь стоят? М-м, возьму-ка парочку. Места в рюкзаках почти не осталось, но три самых красивых экземпляра без проблем уложу. Оказались они весьма прочными и тяжёлыми. Отломать ножку было не так просто, и я побоялся её раздавить, поэтому взял в руки кинжал F-ранга, и даже он срезал грипп словно тупой кусок железяки. Запомнив это место, отправился дальше и через пару километров услышал странное щёлканье и рёв. Повернулся к непонятному песнопению и чуть приблизившись, услышал ещё больше. Сомнений не осталось. Неподалёку ушла битва. Аккуратно пробираясь вперед, понял, что я здесь не единственный охотник. Тут обретался еще с десяток весьма неплохо приодетых в броню и вооруженных разного рода оружием богов. И среди них всего двое представителей гуманоидного типа, лишь слегка напоминающих меня строением тела. Впрочем, это не помешало мне их подслушать и заодно посмотреть на бой. На рожон я не лез, был внимателен, аккуратен и под прикрытием отводил глаз. Информацию получил занимательную. Этот отряд часть клана Возвышения из города Начала, вернее, его боевое крыло, что получает задание на зачистку окрестностей и поддержание безопасности города. Вот ребята и шляются по лесу и другим регионам, выискивая потенциально опасных тварей. И находят. Ждут, пока те друг друга, если не прикончат, то хотя бы изувечат и ослабят. А твари В правом углу ринга стая летающих паучар размером с пуделя, точнее, не летающих, а пикирующих с дерева как земные белки или тяги. Археофобам этого лучше не видеть. Я насчитал таких около десятка живыми и еще заметил как минимум одного трубака. В левом углу ринга ходячий червекамень, тоже удивительная хтонь, которую от умерзения так и хочется прикончить. По сути, какой-то червяк осьминог, наростивший панцирь из камня вокруг, как свихнувшаяся улитка. Только камень этот размером с хорошего такого быка, хорошо ещё медленный, с кучей дыр и отверстий, в которые словно щупальца пролазят отростки, перекатывая тушу из стороны в сторону. Время от времени монстр пытался ловить прыгучих пауков, но те были довольно ловкими и избегали ударов. Сражение шло, как я понял, ради защиты гнезда пауков летяг. Там имелось пару десятков яиц. Шагальщик, так его называли боги, тот и еще упрямец, и обожает лакомиться деликатесами. К слову, башки радовались, так как уже посчитали прибыль от принесенных и проданных в городе яиц. Каждый из них могло уйти за десять-двенадцать нот. Панцирь шагальщика около двух сотен. Тушка паука оценивалась в пятнадцать-двадцать нот, смотря кому и зачем сдавать. Откуда я все это знаю? Среди группы был новичок, которому тихонько всё и рассказывали. А ещё рассказали о способах борьбы с тварями, их опасности и основной угрозе от каждого из противников. Явный фаворит в этой борьбе шагальчик. Но для людей большую опасность представляют именно шурхи. Так назывались эти прогуны. У лубелки оказались весьма агрессивными и внезапными и могли толпой избить с ног неосторожного воина, сильно его поранив. Их кактистые лапки несли всякую дрянь, в том числе и источник божественной лихорадки. Так что нападать охотники не спешили. Выздоровление обойдётся намного дороже, чем стоимость одного такого летуна. Короче, это я удачно уши пригрел. А ещё мне срочно нужен справочник по этому синему лесу и другим локациям в пределах города Начало. Осторожно подкинул рядом гриф и отошёл подальше. Скрывшись за упавшим бревном и убрав гусеницу толщиной в канат с лини обзора, принялся следить и слушать. Мялким камушком отправил послание возвышающимся, попав в соседнее дерево, да обойти и повернулись. Охотники ожернулись от неожиданности, хватаясь за оружие. Однако глава отряда быстро привел их в чувство, шикнув на запаниковавших. Что от меня закидали камнями на родине? Это же дубень. Откуда он тут? Еще и срезанный. Удивился козлобородый Скунс с шестью глазами, рогами и шипастыми наростами на неприкрытой бронёй шее. Симпатяшка, что ещё скажешь? Что за дубинь? – спросил у старшего новичок со злобной харой и кривыми торчащими во все стороны зубами. Тело, лот и искрени любви питбуля и коровы. Ага, ещё симпатичная. Дубинь, дебилы ты кусок, это гриб. Что такое гриб, тебе тоже объяснить? – прошепел Скунс рогатый. Мне надо, дорогой гриб. Илограммы дают средним за десять нод. Один взрослый гриб будет весить грамм шестьсот-семьсот. Объяснил молодому, а заодно и мне божок. Это уж много. У кей выгоднее. Пожал плечами странный здоровяк. Чебил, эти грибы растут целыми полянами. Выругался в очередной раз злобный скунс и пополз к главе отряда. Любопытно, получается, эти грибы золотая поляна? Я их, кто-кто больше сотни видел. Да там того и гляди под сотню наберётся. Тысяча нот звучит как-то что-то нереально хорошее. Вот только как это всё унести? Не то чтобы вес большой, я же бог, но объём. А вот глаз с таким грузом будет работать отвратительно. Да и нет у меня подходящего рюкзака. А вот у возвышающихся есть. И что делать? Нет, если я сейчас просто уйду, меня задушит, отправив на перерождение, моя же собственная жаба.